Глава седьмая «Кажется, вам хватит?» «Кажется, пошел нахрен!» Паркер с грохотом долбанул кружкой о барную стойку. Трое посетителей мутного зала подняли глаза на стража. «Что, нальешь или так и будешь стоять?» протирая до дыр этот, этот, как там, мать его!» Бармен пожевал во рту невысказанный ответ и удалился к пивным бочкам. «Стакан, точно!» Страж взглянул на наручные часы. Оставалось 14 минут, пока действие алкоголя в крови делает свое дело. 14 минут, когда можно расслабиться, не думать ни о чем, чувствуя приятное помутнение и легкость. Пустые мысли проносились на горизонте Паркера, как кучковатые облака, напоминающие овечек. И все-таки этот вкус осточертел. Неужели с теми химиками, что живут на территории оазиса, нельзя было создать что-нибудь получше, а не эту кисловатую жижу? Следующим глотком он ополовинил стакан. Восемь минут. Стрелка часов поплыла на циферблате. Икнув кулак, Паркер повернулся на крутящемся барном стуле. Шесть пар глаз моментально уткнулись куда угодно, только не на агрессивное лицо стража. Не замечая, как пена лилась по обратной стороне кружки, Паркер что-то пробухтел и уставился на бильярдный стол. «Может, кто сыграет?» Три головы не ответили. «Языки проглотили!» «Да ну вас!» Паркеру было тошно слушать очередной мотивчик рок-группы, поющий о чудном дне. Все треки, как на подбор, по три аккорда, звучали слащаво и неискренне. То про новую жизнь, то про перспективы, бля. Остаток содержимого стакана влетел в пустой желудок стража. Стрелка, наконец, закончила свой обход, и как по щелчку алкоголь, а точнее его видоизмененная формула, растворился в крови. Чёртовы химики, нет, чтобы сделать пойло чуточку вкуснее. Увы, даже тут на первый план выходит функциональность. Зато никакого в похмелье. У тебя есть 30 минут. Вливай в себя сколько сможешь, а выходи из зала с чистой головой. Никаких калорий, нажаренное не тянет, обрести пузика не светит. Разве что моча потом, слишком похуче. Но что поделаешь, все привыкли. Мутный взгляд снова стал цепким, а плавность движений ушла. Куда, спрашивается, ушла? По уставу жителям запрещалось две сессии помутненного рассудка за раз. «Будь добр, получи один круг, а дальше заходи на следующий день, если хочешь». Паркер встал. Он прекрасно помнил, что наговорил. Ему не было стыдно, скорее грустно, что даже здесь, в попытке красиво наебениться, он бессилен. Все изъяны местного бара тут же повылазили. Освещение больше не казалось камерным, стулья стали слишком твердыми, столы слишком неудобными. Будто декорации к фильму, а не настоящий бар. Да, хозяин, держащий это место, старался, как мог старался сделать реплику бара прошлой эпохи. Воняющий пролитым пивом пол шелуха арахиса и флаг оазиса, приколотый клепками к стене над кругом утыканного дротиками дарца, Был даже липовый музыкальный автомат. Почему липовый? Потому что играла там в основном вот эта дрянь из динамиков. Выбор крутился вокруг 30 пластинок, от которых хотелось обняться, а не набить морду, как было принято в барах прошлой эпохи. Плазменный телевизор крутил рекламу нового тура дополненной реальности. Картинка тропического острова с волной, облизывающей кромку песка. Все, что требовалось, какие-то 30 кредитов. Всего-то полгода работы и ты там. Почти там. Паркер вышел из зала, помутненного рассудка, и посетители выдохнули, вспомнив, как в прошлый раз страж выписал им штрафную квитанцию. «Не для всех законы писаны». Потянувшись всем телом, страж услышал треск рации. «Паркер, прием!» Отцепив кожаную клепку, он ответил. «Слушаю, не без раздражения». Свонг выходила на связь только в экстренных случаях. «Где мальчик?» Паркеру пришлось отойти в угол зоны отдыха, чтобы никто из проходимцев, разгуливающих от одного зала помутненного рассудка до другого, не грел уши. Я его потерял. — То есть как? — Да так. Испарился пацан, и все тут. У нас дело поважнее появилось. — Ты про пропажу книг? У Паркера заурчало в животе. — Откуда ты знаешь? — Сообщили о еще одном исчезновении. и Это уже выглядит как диверсия. «Диверсия?» Паркеру не послышалось. Он видел это слово только в учебниках законников. Тихий оазис был и, надеюсь, останется спокойной гаванью, но сейчас началась какая-то чертовщина. «Срочно возвращайся!» «Понял». Паркер закатил глаза, но сраться по рации со Свонг не стал. Всю дорогу он ощущал приятное покалывание в пальцах.